Глава 3. Как помочь детям справляться с эмоциями в школе? Для многих детей школа – единственное безопасное место в их жизни. Она обеспечивает им постоянство, вменяемых взрослых, четкие ожидания и, по большей части, предсказуемые результаты. Для многих детей школа, в отличие от дома, Это то место, где они могут расслабиться, почувствовать себя в безопасности. Они могут не преуспевать в учебе или общении, но эти 8 часов в день они точно знают, что находятся на своем месте. Для многих детей это облегчение. Они хотят ходить в школу каждый день, потому что она дает им то, чего нет у них дома – стабильность. Для других детей школа – это место стресса. В школе существуют требования, правила и ожидания. Многие дети не в состоянии справиться со всем этим. В классе, где учатся 20 или 30 детей, у учителей нет времени проявлять гибкость, понимание и удовлетворять личные потребности каждого. С детьми, которые нарушают правила, разбираются быстро, но не потому, что учителям все равно. Они просто не хотят, чтобы другие ученики пострадали из-за неспособности одного ребенка управлять своим поведением. В начале своей карьеры я была учительницей второго класса и не понаслышке знала об этом напряжении. У меня просто не было времени удовлетворять эмоциональные потребности всех детей. Поэтому я развивала групповой подход, а не индивидуальный. Мне приходилось делать то, что было лучше для всех, а не потребности одного или двух детей. У меня просто не было возможности поступить по-другому. Позже, когда я стала школьным психологом, у меня было больше времени на работу с каждым из учеников. Я могла общаться с учениками один на один и узнавать их внутренний мир, выслушивала их недовольство школой, занятиями, друзьями и жизнью в семье. Я начала понимать их трудности и то, почему они вели себя в школе именно так. У меня появилось окно в их мир, и я могла использовать свои знания, чтобы помочь ученикам стать лучше. Я могла помочь учителям понять, как помогать ученикам. Однако работа школьного психолога требовала от меня выполнения множества разных обязанностей, многие из которых ограничивали мое личное время с учениками. Иногда я подменяла учителя, а в другие дни помогала в столовой. По утрам и после обеда я дежурила на парковке и постоянно дежурила в коридоре. Еще мне приходилось проводить уроки воспитания характера, иногда до шести занятий в день. В этой роли я узнала, как трудно быть безопасным человеком, который принимает детей без осуждения и одновременно является руководителем, пытающим содержать класс под контролем. Одно такое занятие я помню особенно хорошо. Каждую среду я встречалась с классом особо трудных учеников, и каждую неделю я боялась этого занятия. Как школьный психолог я не хотела терять самообладание, когда обучала их эффективно управлять эмоциями. Но этот класс стал для меня испытанием во всех отношениях. Их классный руководитель не справлялся с ними. Я слышала, как они идут по коридору, смеясь и срывая занятия, задолго до того, как они выстраивались в очередь у моего кабинета. Прежде чем войти в дверь, один ученик неизбежно толкал другого и начинался бардак. Я чувствовала, что не в состоянии донести до этих учеников какую-либо важную информацию. Честно говоря, я чувствовала, что у меня оставалась только одна цель – продержаться до конца урока. Но однажды я поступила по-другому. Я выбрала самого непослушного ученика в классе и попросила его стать моим помощником. Затем я выбрала в качестве второго помощника – ученика, который обычно повторял плохое поведение первого. Я использовала их влияние в классе в своих интересах. Подход этот не был для меня чем-то новым, поскольку я использовала его, когда была классным руководителем. Измените то, что ожидается от ребенка, и он вырастет, чтобы соответствовать ожиданиям. Я ожидала, что эти двое учеников устроят беспорядок в классе, потому что они всегда так делали. Это ожидание было задано их классным руководителем, и оно распространилось на меня. В тот день я изменила модель поведения, ожидая, что эти дети станут лидерами. Я несколько раз глубоко вздохнула перед началом занятия и повторила про себя. Я делаю все, что в моих силах. Это хорошие дети, которые делают все, что в их силах. На протяжении многих лет я много раз опиралась на эти слова и использую их как своего рода молитву успокоения при работе с детьми. Двое учеников, которых я выбрала, удивились тому, что я ожидала от них проявления лидерских качеств и замечательно справились с ситуацией. Урок отлично. И обстановка значительно улучшилась, но не потому, что изменились ученики, а потому, что изменилась я. Мы сталкиваемся со многими сложными ситуациями, когда дети находятся в условиях школы. Дети нарушают правила и оказываются в зоне затопления. Тогда в зоне затопления оказываемся и мы. Мы можем погрязнуть в негативных шаблонах, а можем сделать что-то другое, чтобы все изменить. Вот пример распространенного сценария в классе. Ребенок бросает через всю комнату скомканный листок. Взрослый, пожалуйста, пойди и подними бумажку. Ребенок, я ничего не делал. Взрослый, я все видел. Ребенок, я ничего не делал. Взрослый, ты это сделал. Теперь иди и подними бумажку. Как видите, это взаимодействие непродуктивно. Мозг ребенка попадает в зону затопления, и он отказывается принимать на себя ответственность. Затем в зону затопления попадает мозг взрослого. Если ребенок и взрослый будут придерживаться этого паттерна, ребенка отправят в кабинет директора, а учителю будет трудно сосредоточиться на обучении остальных учеников. Вот как можно справиться с ситуацией более эффективно. Взрослый, пожалуйста, подними эту бумажку. Ребенок, я этого не делал. Взрослый, помолчите. Сделайте шаг назад и задайте себе следующие вопросы. Регулируется ли поведение ребенка? Способен ли он контролировать свои эмоции? Случалось ли, что ребенок попадал в зону затопления? Помогает ли то, что я делаю, улучшить поведение ребенка? Если ребенок неуправляем, или у него уже была история с зоной затопления, или ваш подход не работает, ситуация требует от вас, как от взрослого, изменить эту модель взаимодействия. Хотя может показаться, что это позволяет ребенку победить или выйти сухим из воды, На самом деле все наоборот. Давайте посмотрим, как можно более эффективно справиться с этой ситуацией. Прошло 30 минут. С тех пор, как ребенок бросил бумажку, он уже успокоился. Пришло время обеда, и все выстраиваются в очередь. Вы просите ученика, который бросил бумажку, остаться. Ребенок смотрит на вас в замешательстве. Потому что, по его мнению, вы уже забыли о случившемся. Только вы не забыли. Вы сохранили хладнокровие и теперь готовы применить последствия. Весь класс выходит, и вы можете поговорить с учеником один на один. Ученик, что я сделал? Учитель, сегодня ты обедаешь за дальним столом, вдали от сверстников. Ученик, что, почему? Учитель. Увидимся после обеда. В этом сценарии вы применили последствия. Во-первых, в самый важный момент ученик потерял время, проведенное со сверстниками, и во-вторых, без споров. Вы видели, как ребенок бросил бумажку. Вам не нужно, чтобы он это подтверждал. Вы сохранили хладнокровие, контролировали свои эмоции обеспечили последствия, когда ребенок был достаточно спокоен, чтобы извлечь уроки из своего поведения. Даже если ребенок окажется в зоне затопления, услышав о последствиях, вы все равно принимаете эффективные меры в нужное время. Некоторые дети попадут в зону затопления независимо от того, когда вы применяете последствия. Возникновение проблемы является для них триггером, и они не смогут принять последствия без всплеска эмоций. Тем не менее, отсрочка последствий дает взрослому возможность справиться с его эмоциями. Когда у вас будет время подумать о наиболее подходящих последствиях и эффективно их реализовать, вы сможете лучше противостоять эмоциям ребенка. Взаимодействие с детьми в зоне затопления в условиях школы. Дети попадают в зону затопления в условиях школы каждый день, в каждом классе, осознаете вы это или нет. Некоторые дети сидят тихо, когда их переполняют эмоции и самостоятельно справляются с ними. У таких учеников часто болит живот или голова, или они сильно отвлекаются в такие моменты. Они ощущают дискомфорт, делясь своими эмоциями, но их эмоции не менее сильны. Другие дети будут выражать свое состояние зоны затопления более явно. Они могут кричать, швырять предметы или вести себя иным агрессивным образом, что может вызвать беспокойство у других учеников. Независимо от того, как проявляется поведение ребенка, Нам нужно по-другому взаимодействовать с детьми, когда они находятся в зоне затопления. В этот момент они не способны понять, что произошло, как разрешить ситуацию или как мыслить ясно. Таким образом, мы должны скорректировать свои ожидания и быть терпеливыми. Дело не в том, что ребенок не должен иметь дело с последствиями своих действий, а в том, что в состоянии зоны затопления Ребенок не готов извлечь из последствий какой-либо урок. Последствия полезны только в том случае, когда они удерживают кого-то от повторения такого же поведения. Последствия, данные ребенку, находящемуся в зоне затопления, ничему его не научат и не изменят его поведение. В приведенном ранее сценарии ключевым моментом взаимодействия была пауза в ответе взрослого, Пауза послужила точкой отказа, в которой преподаватель смог выбрать другую линию поведения. Точки отказа – это возможности для нас изменить курс взаимодействия с детьми. Даже если вы 50 раз одинаково реагировали на поведение ребенка, вы можете выбрать правильную точку отказа при следующем взаимодействии, и паттерн поведения изменится. Давайте рассмотрим следующий пример отказа. Взрослый обращается к классу. Теперь пора приступать к тесту. Ребенок кричит. «Что? У нас тест?» Взрослый. «Да. Я напоминала вам об этом всю неделю. А теперь убирайте все с парт». Ребенок. «Вы что, издеваетесь? Я вообще не слышал, чтобы вы так говорили. Я не готов. Я же его провалю». Это и есть точка отказа. Ребенок явно в зоне затопления, поэтому дальнейшие разговоры о тесте на данном этапе бесполезны. Весь класс ждет теста, а ребенок нарушает порядок. Что лучше всего сделать учителю? Первый вариант. Все равно положить тест на парту ребенка. Второй вариант. Настаивать на том, что все были в курсе теста, и попросить другого ученика подтвердить это. Третий вариант. Не класть тест на парту ребенка и предложить ему поговорить наедине. Как вы можете предположить, первый и второй варианты только усугубят ситуацию. Учащийся уже находится в зоне затопления, поэтому требовать от него прохождения теста бесполезно. Из того, что мы узнали ранее о мозге, можно сделать вывод, что даже если ребенок знает учебный материал, он не сможет продемонстрировать свои знания, когда находится в зоне затопления. Третий вариант будет наиболее эффективным, но в краткосрочной перспективе потребует от учителя больше усилий. Зато в долгосрочной окажется лучшим. Он позволит ученику успокоиться, чтобы пройти тест позже, когда он сможет мыслить ясно. Учитель, который воспользуется третьим вариантом, может сказать ученику наедине. Ты можешь написать этот тест позже. Пожалуйста, найди себе какое-нибудь спокойное занятие, пока остальные работают. Учителю не нужно спорить о том, знал ли ребенок о тесте. Учителю не нужно даже обсуждать тест. Принимая то, что ученик находится в зоне затопления, учитель сохраняет эмоциональное благополучие класса и дает ребенку время на перезагрузку мозга. В данный момент крайне важно и то, и другое. Если такое поведение продолжится, если ученик продолжает настаивать, что он не знал о тесте, вы можете продолжить общение с ним в течение недели. Например, спросите: "Алекс, когда у нас тест?", чтобы убедиться, что ученик об этом знает. Перезагрузка мозга. Для некоторых учеников зона затопления продлится дольше, чем для других. Для некоторых детей затопление длится 30 секунд, но для других оно может происходить и 30 минут. Пока ребёнок находится в зоне затопления, Обсуждение события и последствий следует прекратить. Ребенку нужно перезагрузиться. Хорошая новость в том, что вы можете предложить полезные методы, которые помогут ребенку перезагрузиться в школьной обстановке. Возвращение крови к верхней части мозга происходит из-за изменений в пяти органах чувств. Эти изменения позволяют мозгу проснуться, сосредоточиться на настоящем моменте. В состоянии зоны затопления разум застилается туманом эмоций, но этот туман рассеивается, когда задействуется чувство. Далее приведены некоторые примеры того, как мы можем помочь детям восстановиться в школе, используя их чувства. 5 чувств. Звук, успокаивающая музыка, Успокаивающий голос, природа. Обоняние. Эфирное масло, природа, освежитель воздуха. Вкус. Глоток воды, жвачка или конфета, пища. Осизание. Глина или пластилин, застежка-липучка, прохладная вода. Зрение. Смена обстановки, успокаивающие изображения. Безопасный человек. В начале моей работы школьным психологом меня вызвали в класс, чтобы помочь ребенку в зоне затопления. Он сидел под учительским столом и отказывался выходить. Поэтому я сделала то, что посчитала полезным. Я спросила его, что случилось, сказала, что хочу ему помочь и пригласила ко мне в кабинет, чтобы поговорить. Он бил меня ногами, кричал, чтобы его оставили в покое, и сказал, что ненавидит всех в школе. Выбора не было, и мне очень хотелось отвести ребенка в безопасное место, поэтому я полезла в карман и достала упаковку конфет. Я протянула ему одну и спросила, «Хочешь конфету?» Его поведение моментально изменилось. Он перестал брыкаться и кричать, и потянулся к моей ладони за конфетой. Затем я сделала единственную разумную вещь, которая пришла мне в голову, и спросила, «Хочешь еще?» Он ответил утвердительно, вылез из под учительского стола и последовал за мной в кабинет. «Я ни в коем случае не одобряю предложение детям конфет в награду за непослушание. Нет!» Я лишь предполагаю, что ребенок смог перезагрузиться, благодаря изменению сенсорного восприятия. Все началось со вкуса конфеты. Выйдя из класса, он зашел в мой кабинет, где у меня была успокаивающая лампа, зрение. Пахло лавандовым маслом, обоняние, и играла классическая музыка, звук. В течение нескольких минут он успокоился. «Когда вы продумываете свое рабочее пространство», Помните, что вы можете помочь детям перезагрузиться, обратившись к их чувствам, даже не произнося ни слова и не предпринимая никаких действий. В школах есть определенные запахи, в столовой еда, в спортзале пот, в кабинете медсестры спирт, которые вызывают у детей реакцию. Как выглядит, пахнет, звучит и ощущается ваш кабинет. Есть ли у вас удобное место для детей? Звучат ли на фоне успокаивающие звуки? Приятно ли здесь пахнет? Один ребенок, который часто попадал в зону затопления, сказал, «Мне нравится запах в вашем кабинете. Он помогает мне успокоиться. Итак, как сделать так, чтобы ваше пространство оказывало такое же воздействие на учащихся?» Обустройство вашего пространства. То, как вы обустроите ваше пространство, задаст тон тому, чего дети будут ожидать от вашего класса или кабинета. Вместо того, чтобы просто думать о том, какие картины вы хотите повесить на стене или как расставить мебель, подумайте о том, как вы можете перезагрузить мозг учеников когда они заходят в ваше помещение. Как вы можете воздействовать на пять чувств в вашей обстановке? Возможно, на ваши органы чувств тоже уже специально воздействовали, а вы даже не осознавали этого. Когда я была учителем-практикантом, руководительница моей педагогической практики всегда включала классическую музыку каждое утро, когда приходили дети. Это означало, что пришло время собраться и заняться утренней работой. На перемене она включала джазовую музыку. Было удивительно видеть, как дети реагировали на простую смену музыки. Им не надо было объяснять, что будет дальше. Они слышали музыку и просто понимали это. Несколько лет спустя, работая психологом-консультантом, я начала включать классическую музыку в своем кабинете. Я не слишком люблю ее, но это была музыка без слов, и дети редко слышали такую, поэтому, заходя в мой кабинет, они чувствовали себя по-другому. Кроме того, я поставила письменный стол с разноцветной бумагой, фломастерами и карандашами прямо у выхода из кабинета. Когда приходил кто-нибудь из учеников, находящийся в зоне затопления, я просила его сесть за стол, говорила, что подойду к нему через минуту и продолжала работать за своим столом. Я наблюдала за языком тела ребенка, и когда он становился более уравновешенным, начинал разговор. Я научилась этому после многих неудачных попыток поговорить с детьми в зоне затопления. Посидев за столом несколько минут, они могли стать более уравновешенными, и готовыми вести более осмысленную беседу. Даем детям передышку. Мы знаем, что можем помочь детям перезагрузить мозг с помощью определенной обстановки в кабинетах и классах, но что происходит, когда триггер находится в нашей комнате? Независимо от того, сколько чувств мы пытаемся задействовать, если ребенка триггерит тест, который вы дали, запах, или слова другого ученика, то, возможно, ребенку потребуется сменить обстановку. Я называю это «дать детям передышку», и мы можем научить их, что когда они оказываются в зоне затопления, они могут выйти из помещения с разрешения, чтобы успокоиться. Просто выйдя в коридор, они уже окажутся в иной обстановке. Скорее всего, они почувствуют какой-то другой запах и услышат другие звуки, Если они пойдут к питьевому фонтанчику, то почувствуют вкус воды. Если пойдут в уборную умыться, то кожей ощутят прохладу. Если предоставить детям возможность перезагрузиться, они могут вернуться в класс в более спокойном состоянии менее чем за пять минут. Когда я была учительницей, я использовала в качестве билета в коридор кухонную лопатку. Я договорилась с другой учительницей, у которой был класс на два года старше моего, они находились через три двери от нас, что когда к ней придет ребенок с лопаткой, она улыбнется, скажет «спасибо» и отправит его обратно в мой класс. К тому времени, когда ученик возвращался, он был уже гораздо спокойнее. Он видел другие предметы, слышал другие звуки и обонял другие запахи, и это изменяло его эмоциональное состояние. Это было задолго до того, как я познакомилась с биологией эмоций, но я знала, что когда ребенок уходит на несколько минут и возвращается, он становится более управляемым. Другой учитель стал поступать так же, и мы целый год отправляли детей с нарушениями эмоциональной регуляции туда и обратно, по мере необходимости. И это работало. Работа с детьми, оказавшимися в зоне затопления, в условиях консультирования. Многое из того, о чем мы говорили ранее, применимо и в условиях консультирования. Однако необходимо учитывать некоторые различия. Вот они. Разговор с психологом не имеет последствий. Консультация проводится один на один. Психологи играют иную роль нежели учителя. Роль психолога. Роль психолога зачастую воспринимается неверно. Как я уже упоминала ранее в этой главе, консультантов часто просят выполнять разнообразные задачи, ни одна из которых не относится к сфере консультирования. Это неприятно. Как психологи, мы должны помнить о своей роли. Мы защищаем интересы детей, Мы несем ответственность за выполнение только двух вещей: безоговорочное принятие детей. Мы показываем своим поведением: « Я вижу тебя, я слышу тебя, я принимаю тебя. Независимо от того, что они приносят в наш кабинет, что они сделали, сказали или пережили, сессия посвящена им. Следовательно, предметом разговора должно быть их благополучие. У учителя, завуча и родителя могла бы быть иная цель. Но их потребности следует отложить в сторону, чтобы выяснить, что важно для ребенка. Вы задаете тон, начиная каждую консультацию с вопроса «Как дела?», вместо того, чтобы спрашивать, что случилось, что не так, или почему они пришли к вам на прием. Вы задаете тон, спрашивая об их эмоциональном состоянии. Предоставление информации и инструментов для управления сложными эмоциями. Как консультанты мы не являемся стратегией, но мы учим стратегиям. Цель нашей работы с детьми – помочь им развить эмоциональную устойчивость и научить справляться самостоятельно. Мы хотим, чтобы они узнали, как добиться успеха в жизни сейчас и в будущем. Мы делаем это, обучая их справляться с трудными эмоциями, а не спасая их от проблем. Дети часто приходят к нам, желая, чтобы мы что-то для них исправили. Они хотят, чтобы мы скорректировали их расписание, перевели их в другой класс или изолировали от другого ученика. Однако если мы будем заниматься только поверхностными проблемами, лечить симптомы, мы никогда не поможем детям научиться справляться со сложными эмоциями. Решение мелких проблем дает краткосрочный эффект. Умение управлять эмоциями будет полезно ребенку всю его жизнь. Консультируя детей, помните, нужно стараться задействовать как можно больше их органов чувств. Стратегии не сработают, если дети не находятся в спокойном состоянии. Воздерживайтесь от того, чтобы задавать вопросы, решать проблемы или пытаться договориться с детьми, которые находятся в зоне затопления. Создайте в своем кабинете зону отдыха, где дети могут расслабиться. Когда дети приходят к вам, находясь в зоне затопления, Постарайтесь проводить сессии не так, как обычно. Вместо того, чтобы приветствовать их у двери и использовать навыки активного слушания, подождите, пока они не успокоятся. Например, когда ребенок приходит к вам в кабинет, и вы ясно видите, что он в зоне затопления, вы можете сказать, «Пожалуйста, присаживайся вон там». Указывайте на стол для успокоения. «Я сейчас подойду». Затем вы заканчиваете то, над чем работали. Как только вы увидите, что ребенок восстановил контроль над своими эмоциями, вы можете взаимодействовать с ним более продуктивно. Еще один способ помочь детям справиться с эмоциями – это отправиться с ними на прогулку. Когда они придут в ваш кабинет в состоянии эмоционального перегруза, скажите Мне тут нужно выполнить поручение. Сходишь со мной? По дороге туда и обратно не задавайте никаких вопросов о том, что случилось. Один только выход из кабинета поможет перезагрузить мозг ученика и сделать его спокойнее. Даже если ребенок хочет вступить в контакт, не отвечайте, пока не увидите, что он успокоился. Это сэкономит вам бесчисленные часы непродуктивных бесед. Далее я расскажу, как научить детей самостоятельно регулировать свои эмоции. После того, как вы научите ребенка некоторым шагам, он сможет сказать вам, «Я сейчас злюсь на оценку, я посижу здесь несколько минут». Это даст вам понять, что ребенок научился саморегуляции. Это один из величайших подарков, которые мы можем сделать детям информация и инструменты, позволяющие научиться самостоятельно справляться со своими чувствами. Изобразите квадрат и нарисуйте в нем то, как вы могли бы изменить обстановку в своем кабинете, чтобы лучше помогать детям с нарушениями регуляции эмоций. Подумайте о том, как вы можете обустроить свое пространство, чтобы перезагружать мозг детей, обеспечить им безопасное место для успокоения, расставить мебель так, чтобы они чувствовали себя в комфорте, а не в страхе. Вы можете поставить стулья рядом, чтобы не разговаривать с детьми из-за своего письменного стола. Письменный стол создает барьер, который отталкивает детей и взрослых. Кроме того, вы можете снабдить эти зоны множеством тактильных инструментов, таких как магниты, пластилин, фломастеры и карандаши, чтобы у детей было ощущение, что пространство создано для них, а не только для взрослого, который находится в этом помещении. Наконец, у вас, как у психологов-консультантов, есть уникальная возможность научить педагогов и родителей помогать детям с нарушением регуляции эмоций. Используя информацию, представленную в этом руководстве, Вы сможете научить ваших детей или учеников самостоятельно справляться со стрессовыми ситуациями. Рефлексия. Подумайте и напишите о ситуации, при которой вы попали в зону затопления во время общения с ребенком. Что вы хотели бы сделать по-другому? Где была точка отказа, в которой вы могли бы выйти из взаимодействия?